Глава четвертая Проснулась я от того, что выспалась. Так как это было для меня нетипично, то я резко села на кровать и селись вспомнить, где я нахожусь. Удалось мне это сделать секунд через пять. «Блин!» — тихо простонала и снова плюхнулась на подушку. Воспроизвела в памяти вчерашний вечер. И дала себе мысленную затрещину. На кой черт я согласилась вчера сюда ехать? Чего мне в жизни не хватало? Нужно было твердо настоять на моей доставке в усадьбу, и все. А я еще и ночевать осталась. Ну, не дура ли? Смирившись со своей ущербностью в личном плане, Я провела ладонью по той подушке, в обнимку с которой спала, и вздохнула. Нужно вставать, искать свои вещи и избегать, пока не стало поздно. Поздно для чего, решила не уточнять. Осмотрев себя, поняла, что где-то потеряла прикрывавшее весь стыд полотенце. К еще большему стыду я вообще его в комнате не нашла. Означало это лишь одно. В спальне был Саша, и именно он убрал куда-то полотенце. «М-да, в одном распахнутом на груди халате далеко не убежишь». Подумав пару секунд, завернулась в одеяло и с независимым видом вышла из комнаты, волоча за собой по полуподобие плаща. В гостиной рядом с неудобным диванчиком была развернута натуральная лежанка. Гнездо из одеял, я бы даже сказала. Но больше поразило меня не это. Я же вчера прекрасно помнила, что здесь повсюду стояли коробки. А сегодня их не было. Ни одной. Чтобы проверить свои подозрения, выглянула в прихожую, где также не оказалось ни одного вчерашнего элемента странного декора. Все коробки волшебным образом исчезли в неизвестном направлении. Странно как... Волоча за собой одеяло, я протиснулась на кухню. Баранов нашелся там. И все бы ничего, но он пытался что-то готовить. И в воздухе пахло чем-то горелым. Заглянув через мужское плечо, голое, кстати, протянула руку и выключила конфорку. — Что ты делаешь? — выхватила из рук Баранова сковороду, и выбросила содержимое в мусорное ведро. «Омлет!» Он повернулся ко мне, сверкнув голым торсом. Я замерла на пару секунд, залюбовавшись сухим жилистым телом хозяина гостеприимной квартиры. «Хм!» Отвернувшись, грохнула сковороду об плиту. «Это точно было не омлетом!» Покачала я головой и перехватила поползшее вниз одеяло. Я рецепт в интернете взял. Там все красиво выглядело», — услышала расстроенный голос кудряшки. «Для приготовления пищи нужен определенный навык». Пожала я плечами и вновь вцепилась в одеяло. «Сейчас переоденусь и покажу, как надо». Сказав это, я прикусила себе язык. «Зачем свои услуги домохозяйки принялась тут предлагать?» Кому они нужны? Однако пресловутая женская жалость к голодному мужику не дала превратить все в шутку. Сейчас его завтраком накормлю и уеду. «Подожди!» Придержал он меня за одеяло, когда я повернулась, чтобы уйти из кухни и найти свой комбинезон. «Я твою одежду постирал!» Он тяжело вздохнул. «Я что, в одеяле домой поеду?» Возмущенно сдула с лица рыжую прядь. «Ох, зря я вчера с мокрой головой спать легла. Наверняка там сейчас ужас ужасный творится». «Нет, я тебе одежду заказал». Он снова вздохнул с таким видом, как будто мне в чем-то постыдном признавался. «Ее привезли полчаса назад». Он кивнул на пакет, лежащий на столе, собранном мною вчера. Я быстро заставила себя успокоиться. «Ну, это же мужик!» «Хорошо, что вообще об одежде подумал, а не оставил меня в своем халате, который на мне не сходится ни разу». «Спасибо!» Вымученно выдавила из себя, забрала пакет и скрылась в ванной, не с первого раза захлопнув дверь. Одеяло, зараза, застряло. Заглянув в пакет, я отчаянно покраснела. Он мне и нижнее белье прикупил, кружевное, извращенец. Однако помимо белья там обнаружились вполне себе приличные леггинсы и практичная туника-рубашка длиной до середины бедра. Насчет белья я раздумывала минут пять, но за неимением лучшего варианта переоделась. С одеждой таких проблем не вышло. Та была моего размера и была очень удобной. Настроение портила лишь прическа. Я была похожа на незнайку, который вниз головой с луны летел. Расчесывать это дело было нечем и некогда. Посему решила оставить все в первоначальном виде до лучших времен. Когда я вновь появилась на кухне, Александр, стоявший у плиты с планшетом, замер. «Я готова!» — улыбнулась. «Сейчас займусь завтраком!» Бедром оттерла его от островка между плитой и холодильником и начала двигаться. Притихший баранов сел на стул и принялся за мной неотрывно следить. Я, кровожадно кроша зелень, думала лишь о том, чтобы не пройтись острым ножом по пальцам под его пристальным взглядом. У меня они не казенные и снова не отрастут. Омлет получился красивым, особенно в сочетании с порубленными овощами, сдобренными оливковым маслом. Другого я тут не нашла. «Как ты дожил до своих лет, не научившись готовить?» полюбопытствовала, сервируя стол. Александр прочистил горло и отвел глаза. «Заказывал еду. Иногда мама готовила. Да и помощница по дому у нее есть». Стараясь выглядеть беспечным, ответил он. «Сюда тоже мама еду привозит, если ты заметила». «Я заметила!» хмыкнула и покосилась в настоящую в углу кофеварку. Он тоже проследил за моим взглядом и резко подорвался с места, чтобы приготовить кофе. Странный он сегодня какой-то, непривычный. А куда ты все коробки дел? Разобрал за ночь? Я послушно ждала, когда он закончит с кофе, и к завтраку не прикасалась. Зря я пошутила. Да. Он пожал плечами, отчего мышцы на спине пришли в движение, красиво перекатываясь под кожей, и две родинки на правой лопатке. «Так, Янка, приди в себя. Хватит уже на него засматриваться. Он тоже хорош. Неужели сложно одеться, чтобы не смущать меня своим телом? А коробки куда дел?» Я все же подгребла к себе тарелку и уткнулась в нее взглядом. Сдал в какую-то экологическую организацию. Он вновь пожал плечами. «Ты совсем ночью не спал, что ли?» Вдруг поняла я, схватившись за вилку. «Спал. Утром делать было нечего». Он поставил чашку кофе передо мной на стол. «Утром?» Я поискала взглядом часы и к своему ужасу нашла их на микроволновке. Нет, с бытовым прибором было все нормально. Просто времени было почти час дня. Вот блин! Так, где моя сумка? Мне, наверное, уже триста раз позвонили. Сумка в прихожей. Звонил Глеб, я сказал, что сам привезу тебя к вечеру. Так что завтракай, не торопись. Баранов уселся на стул напротив меня. Взял вилку и принялся за еду. м, -м как вкусно!» Вдруг простонал он, проживав первую порцию. «Я едва сдержалась, чтобы не вздрогнуть от его такого стона. Так нужно быстро поесть и бежать отсюда на все четыре стороны. Можно даже пешком. Все равно для моей неокрепшей и изрядно расшатанной психики...» Будет лучше пешком с пару десятков километров прошагать, нежели с Барановым за одним столом просидеть. Не обращая более внимания на мужчину, я быстро смолотила свой завтрак, стараясь не думать о том, как я выгляжу при этом. Однако, взявшись за кофе, чуть притормозила. Очень уж вкусным тот оказался. Такой просто нельзя пить в спешке. Александр же, кажется, никуда не торопился, и еще его абсолютно устраивала тишина. Меня же она заставляла нервничать. — И что тебя сподвигло на разбор коробок? — вновь не вынесла я морального напряжения. — Мне показалось, что за месяц ты с ними уже сроднился. Баранов, вдоев последний кусочек, запил все это дело кофе. И серьезно посмотрел на меня. Стимул появился, и сказал он это так, что я тут же занервничала еще сильнее. Чтобы не наделать глупостей, я сложила руки на коленях, как прилежная школьница, и со всей серьезностью сообщила: Мне нужно ехать. Хорошо, он поднялся и утащил со стола тарелки. «Я сейчас оденусь и отвезу тебя». «Я такси вызову!» Попыталась отказаться от столь щедрого предложения. «Хочешь смерти моей?» Как-то совсем зловеще спросил он. «При чем тут твоя смерть?» Возмущенно на него уставилась. «При том, что Глеб Степанович мне собственноручно шею свернет, если я тебя на такси отправлю». Так что будь паинькой, подожди три минуты, и я буду готов. Последнее он договаривал уже из глубины квартиры. Я же недовольно фыркнула, но спорить не стала. Бесполезное это дело. Лучше сделать вид, что на все согласна, и все же выбраться из этой нехорошей квартиры. В машине вновь пришлось ехать молча. Саша иногда бросал на меня задумчивые взгляды, но этим и ограничился. Разговоров о моем пребывании в его квартире речи не заводил, о маме тоже не упоминал и о моем внешнем виде не заговаривал. Лишь когда подъехал к усадьбе и остановил машину, наклонился в мою сторону. Я, не ожидавшая этого маневра, шарахнулась в сторону. Едва не оставив его транспортное средство без дверей. Хм, Он вернулся на место и скрипнул зубами. «Спасибо, что довез!» Я сама была удивлена своей реакцией, но виду не подала. Просто прихватила свою сумку, пулей выскочила из машины и убежала в дом. «Нет, точно придется заявление на увольнение подать. Как с ним теперь работать-то?» после всего произошедшего. В доме мне попалась Динка, приехавшая сюда на выходные. Митькин голос был слышен где-то на кухне. «Ты чего такое с Барановым сделала, что он так быстро уехал?» Комментировать мой внешний вид она не стала. «Раскулачила на халат», ответила, проносясь к лестнице. «Так, нужно закрыться в комнате», и проанализировать все произошедшее за последние сутки. Какого черта я позволила ему себя поцеловать на глазах его матери? Да вообще дала прикоснуться к себе. Зато теперь я знаю, как он целуется. И от этого мне еще хуже. Лучше бы не знала. Угораздила же. И все-таки что мне со всем этим делать? С Барановым? со своим отношением к нему всеми чувствами и эмоциями которые он вызывает а он что со мной собрался делать так и промаялась до вечера даже за работу не взялась и почту не проверила слава богу что хоть причесаться додумалась за ужином пришлось сидеть одной так как динка с сыном умаявшись легли спать пораньше Тимка с Элькой ушли в теремок к отцу. Я же вяло поковырялась вилкой в салате и решила, что мне нужен совет. Одна я это не вывезу без нужной информации. Опыта у меня в личных вопросах маловато. А кто мне поможет в этом деле? Определенно какой-то мужчина. Причем нужен тот, кто знаком с Барановым не понаслышке. К Ивану я не пойду. так как там на меня нападет Маринка, все выведет и выскажет кучу советов, которые в реальной жизни не работают. Значит, остается только один человек, который сможет мне сегодня помочь. Вздохнув, я отправилась на кухню. Там оказались Вениамин Львович с Анастасией Семеновной, которые тихо о чем-то переговаривались. «Яночка Сергеевна, что-то не так с ужином?» Баба Настя встрепенулась, увидев меня. «С ужином все хорошо, я спросить хотела». Я немного замялась, но отступать было уже некуда. Надо решать насущные вопросы сразу, пока они в проблемы не превратились. «У вас здесь вино какое-нибудь есть?» Хранительница кухни тут же всплеснула руками. «Да как же, полный подвал этого вина!» Тому из Ольды Петровны винный погреб был сделан, — поведала она мне. «Да, а Марина о нем знает?» — вскинула я брови. Вениамин Львович вдруг округлил глаза и уставился на меня немигающим взглядом. «Ох, мы ей сказать забыли!» На лице Анастасии Семеновны проступила паника. «Ну да, кто бы мог подумать, что это так важно!» «Ничего страшного. Завтра позвоню ей. А вы сейчас можете показать мне этот подвал?» Я посмотрела на домоправителя, который тут же засуетился. Спуск в неизвестное мне доселе помещение предсказуемо оказался оборудован с кухни. Также было видно, что здесь вовремя прибирались, так как никакой паутины или даже пыли я не обнаружила. Почему же Маринка об этом месте не знала? Хм, интересно. А дядя Александра знала подвале. Что мы еще в этой усадьбе пропустили? Стеллажи с бутылками освещались тусклым рассеянным светом. Их было много. Очень. На этикетках были написаны названия, которые мне ровным счетом ничего не говорили. И что из этого можно пить? Я провела пальцем по пожелтевшей этикетке ближайшей бутылки. Вот те вина, Изольда Петровна берегла. Говорила, что коллекционные. Спустившаяся следом за нами Анастасия Семеновна кивнула настоящие вдоль дальней стены стеллажи. А здесь находятся простые столовые вина. А тут виски, коньяки, джин. Она прошлась по подвалу и с видом довольного жизнью сомелье указывала на подходящие бутылки. «Мне нужна одна бутылка вина и коньяк», — решила я, подумав. «Любая?» — насторожила женщина. «Да», — кивнула я. Мне тут же была выдана чуть пыльная бутылка розового вина и круглая бутыль коньяка. Из подвала я вышла сразу. Очень боялась что-нибудь разбить, если честно. «Анастасия Семеновна, а резки какой нибудь у вас не будет?» — жалобно спросила я, когда мы вновь оказались на кухне. Мне тут же выдали порезанный сыр и вяленое мясо, заботливо распределив все по контейнерам. В нагрузку положили бокал с рюмкой и штопор. Прихватив такой противоречивый набор юного алкоголика, я вышла в сад. Местность я здесь сразу всю изучила, как только приехала, а потому заблудиться не боялась. Лавируя в темноте между темными стволами яблони, я добралась до стоящего на краю участка небольшого домика. Из окон лился свет. Значит, хозяин на месте. Стоило мне подняться на крыльцо, как дверь передо мной распахнулась. и на пороге появился встревоженный Глеб Степанович. «Яна Сергеевна, что-то случилось?» – переполошился он. «Ясно, значит, по камерам меня отследил?» «Да», – кивнула, но потом опомнилась. «То есть нет? Я пришла? В общем, мне нужно с кем-то поговорить. И я? Заходите!» Мужчина отступил так, чтобы я протиснулась мимо него в дом. Дома оказалось тепло и очень по-спартански. Быстро сбросив плащ и обувь в прихожей, осмотрелась в домике. На кухне было два шкафчика, холодильник и основательный деревянный стол с двумя табуретами. В комнате напротив стояли мониторы и какое-то оборудование. В другую комнату я не полезла, не за этим пришла. потому сразу ушла на кухню и принялась рыться по шкафам в поисках тарелок. Нашла одну, больше их здесь не было. Выложила на нее нарезку, вытащила из пакета бутылки и посмотрела на Глеба Степановича, который, сложив руки на мощной груди, внимательно следил за моими действиями. — И зачем это все? — мрачно спросил он. — Затем, что я поговорить хочу с вами. а на трезвую голову вряд ли смогу сформулировать вопросы правильно. Точнее, не осмелюсь сформулировать. Я повертела в руках навороченный штопор, пытаясь понять, как его приладить к бутылке. «Дайте сюда!» Я вздрогнула, когда большая ладонь забрала у меня из руки сложное устройство. «Как он так бесшумно передвигаться может со своими-то габаритами?» Я послушно отошла и села на табурет, ожидая открытия бутылки, и нервничала. Все же тема личного характера, и говорить мне будет трудно, как и вопросы задавать. Глеб Степанович налил вино в бокал. Себе же послушно плеснул коньяка. — Пейте. Бокал был слегка подвинут в мою сторону. Я послушно отпила. — Хм. Вино оказалось весьма вкусным, чуть терпким, но освежающим. Мужчина уселся напротив меня и глотнул из рюмки коньяк. «Рассказывайте», — велел он, строго глядя на меня. Я вздохнула и решила начать с самого простого. «Глеб Степанович, а как вы поняли, что Ивану понравилась Марина?» Я склонила голову на бок, готовясь услышать ответ. Он почему-то громко хмыкнул. Она его вывела из себя за пять минут знакомства. Такое даже его бывшей жене не удавалось. «Конечно, он тут же ею заинтересовался», — весело сказал он. Я нахмурилась и еще отпила вина. «То есть вы считаете, что дело не в ее внешности?» «Ну, то, что она красивая и все такое». Я неопределенно покрутила рукой. Яна, можно вас так называть? Мужчина серьезно на меня посмотрел. Я кивнула. Тогда сегодня я просто глеб. Я вновь кивнула, соглашаясь. Так проще будет общаться. Так вот, для Ваньки яркая внешность Марины Генриховны является скорее недостатком, нежели достоинством. Я тряхнула головой, пытаясь отбросить стереотипность своего мышления. Но она же красивая. Мужчины считают ее привлекательной. Я вдруг сама удивилась той легкой обиде, что промелькнула в моем голосе. Глеб скупо усмехнулся. На Марину Генриховну приятно смотреть. Издалека. Для отношений и семейной жизни мужчины выбирают других женщин. Это Ваньке у нас адреналина в жизни не хватало. Вновь пояснил он так, что я совсем запуталась. То есть вы утверждаете, что мужчинам женщина не только из-за внешности может нравиться? Решила я подвести итог. Внешность идет лишь дополнением к женщине, которая ее носит, согласился он со мной. Отлично, теперь будет о чем подумать на досуге. хорошо кивнула и вновь приложилась к бокалу а я могу понравиться мужчине задала главный свой вопрос вот теперь глеб степанович посмотрел на меня с опаской мне нервно переспросил он вы то здесь причем кажется вино на меня уже начало действовать я вообще абстрактно Мой собеседник заметно расслабился. Неужели испугался, что я на него глаз положила? М да. а ведь ему сложно было бы отбиться от сестры непосредственной хозяйки усадьбы, если бы он ей настолько в душу запал. Абстрактно? Глеб провел ладонью по квадратному подбородку и насмешливо прищурился. Абстрактно, значит? Но если брать, например, абстрактного Сашу Баранова, которому вы нравитесь, то... — Почему именно Баранова? — возмутилась я. — А почему нет? — спросил меня совершенно неабстрактный хозяин этого домика. Я допила вино из бокала и нехотя согласилась. — Хорошо, пусть будет Саша Баранов. «И как он должен ко мне относиться, если абстрактно я могу ему понравиться?» С замиранием сердца задала вопрос. «Если абстрактно, то он может оказывать вам знаки внимания». «Нет, не так». Кажется, Глеб Степанович задумался о чем-то впервые за этот вечер. «Он может попытаться заставить вас ревновать его к кому-нибудь». К «Кому?» Спросила, глядя, как он подливает в бокал мне вина. К Лидии, например. Пожал он плечами. И сам при этом будет ревновать к каждому мужчине, на которого вы обратите внимание. А разве это не обыкновенный инстинкт собственника? Удивилась я. Чтобы инстинкт собственника возник у мужчины по отношению к женщине, его должно на ней достаточно сильно переклинить. Он задел полной рюмкой мой бокал и выпил. А еще? Тут же стало интересно. Самый простой способ – это увести к себе и не выпускать. Сознанием дела поведал Глеб. Из квартиры? Что-то мне это все напоминает. Из рук. Надо же, пошутил. Яна, а вы как себя будете вести, если вам понравится мужчина? Полюбопытствовал он совершенно неожиданно. «А как надо?» Я стащила с тарелки сыр и заживала его. «Честно!» — подмигнул мне суровый мужчина. Я нахмурилась и принялась вычислять алгоритмы объективного действия. Я бы все узнала про нужный объект, оценила бы возможность нашего с ним совпадения по главным жизненным критериям, И если бы объект вдруг подошел мне по всем показателям, то я бы обратила на него внимание в качестве потенциального партнера. Призналась честно. Вот только вряд ли из этого что-то получится. Печально выдохнула. Почему? Потому что я толстая и некрасивая. Значит, мужик через какое-то время будет изменять мне с красивыми. А то и совсем уйдет к кому-нибудь. красивой. Передернула я плечами, отгоняя брезгливость. «Яна Сергеевна, вы явно напрашиваетесь на комплимент. Вы достаточно привлекательны и очень гармонично сложены. Не дал мне уйти в самокопание мой сегодняшний собутыльник. Из чего вы взяли, что некий абстрактный баранов захочет променять вас на пустоголовую куклу?» «Ну, к примеру, Маринка не настолько пустоголовая, насколько красивая!» Почти обиделась я. «Уж простите, но у Марины Генриховны полно недостатков в складе характера. Она очень легко поддается порывам и готова рисковать своей жизнью ради каких-то морально-сомнительных целей и идеалов», — вдруг заявил он. «Я даже глаза выпучила». Если честно, то это первый мужчина, который мне что-то подобное о Маринке сказал. «Но она не дура!» — настояла я на своем. «Нет!» — покачал головой Глеб. «Но, как по мне, ваша рассудительность — более подходящая база для создания крепких отношений». Я вновь уткнулась носом в бокал. «Значит, и Маринка для кого-то не идеальна». «Это что ж тогда получается такое?» «Одинка!» — встрепенулась я. «Она очень меланхолична и привыкла жить лишь в приемлемых для нее рамках. Любая нестандартная ситуация может вывести ее из равновесия», — пожал он плечами. «Но она тоже девушка красивая», — добавил, подумав. «Угу! Я не могла с этим не согласиться». «А Иринка?» Глеб Степанович от чего то смутился, поняв, о ком я спрашиваю. «Тоже красивая?» — отделался он стандартной фразой. «А совместимость с мужским полом?» — не приняла я ответ. «Ирина — импульсивная девушка!» Вновь попытался он откосить от вопроса, но напоролся, на мой взгляд, и все же решил ответить. Она вызывающе честная и слишком открытая для того, чтобы это было для кого-то комфортным. «То есть моя рациональность — это не так уж и плохо», — подвела я итог разговора. «С мужской точки зрения — ничуть. Но голову тоже иногда нужно отключать и глупости делать. У вас же самый возраст». «Чтобы глупости делать, заводить романы, встречаться с друзьями, с мужчинами!» Глеб посмотрел на меня взглядом абсолютно трезвого человека. Я же пошатнулась, встав на ноги. «Кажется, я все для себя уже выяснила, и пора уходить!» «Нет у меня друзей, Глеб Степанович, и мужчин тоже!» Я, осторожно обходя углы, двинулась к двери. «Ошибаетесь, Яна Сергеевна, есть у вас и друзья, и мужчина тоже!» Хозяин дома поднялся следом за мной. «Я вас провожу!» «Не нужно! Я по саду прогуляюсь!» Постаралась отмахнуться и надеть плащ одновременно. «Значит, погуляем по саду!» Пожал он плечами и набросил на себя куртку. «Погулять не получилось!» На улице начался дождь, и ладно бы просто морозь была. Зарядил такой ливень, что я, добравшись до дома, промокла до тех самых кружевных трусов, которые мне Баранов приобрел. Глеб Степанович вряд ли был суши, когда довел меня до дверей. Он дождался, пока я войду, и убежал к себе. Я же, оставляя за собой некрасивые лужицы, побрела в свою комнату. Одежду сняла и сразу же бросила в стирку. Завтра Анастасия Семеновна заберет. Натянула на себя удобную флисовую пижаму, забралась под одеяло в надежде уснуть. Где там? Полчаса проворочилась сбоку на бок, плюнув, села и потянулась к блокноту, расчертила карандашом лист на три части и принялась записывать данные. На следующем листе расписала статистический вывод, что будет состоять из полученных данных, и начала высчитывать. Не хватало логической составляющей, но и без нее обойдусь. Там формул мало, и все они уместятся в статистическую погрешность. 94 — 94% процента совместимости? — ужаснулась я глубокой ночью, глядя на итог. Ладно, по работе совпадение, по вкусам, по целям на будущее, но по родителям-то откуда? У меня ж папа, у него мать, так, у него отец умер, у меня мама. А папа очень переживал и до сих пор переживает за мою личную жизнь. Меня спасает только то, что я в другом городе сейчас нахожусь. И папа не пытается меня знакомить со всякими там сыновьями всяких там друзей, которым я жуть как не нравлюсь на первом знакомстве. Они мне, кстати, тоже. И на что это похоже? На 94% совместимости. Вот после этого я думала, что вообще не усну, а нет. Душа почему-то совершенно успокоилась. Мозг решил, что с него хватит, и сознание медленно уплыло в непонятно какие дебри. Стоило мне только улечься поудобнее.